Глава 33. Два месяца спустя. «Пап, ну аккуратней же!» — вскрикиваю, когда табуретка, на которой стоит отец, начинает шататься. «Все под контролем, не волнуйся, дочь. Иди лучше отдохни». Отец одаривает меня взволнованным взглядом. «Сегодня меня весь день тошнит, и я не могу ничего толком съесть даже. Животик уже такой большой, что иногда мне сложно завязать шнурки. Еще три месяца, и моя девочка должна родиться». Окидываю взглядом комнату, которая еще неделю назад была моей спальней. Потом опускаюсь на стул в углу и наблюдаю за отцом. Он возится с проводкой для светильника, который будет стоять над кроваткой. Мы с папой затеяли грандиозный ремонт. Решили, что ребенку понадобится своя комната. Поэтому вместо гостиной теперь будет моя комната, а здесь место для малышки. Вообще-то это предложил папа. Наверное, ему, как и мне... Нужно было чем-то заняться, чтобы не думать о своих проблемах и на время забыть о боли, причиненной дорогими нам людьми. На самом деле это можно было сделать гораздо позже, ведь первые годы дочка вряд ли будет спать в отдельной комнате. Но мне захотелось, чтобы в квартире была красивая комната для маленькой принцессы. Отец, конечно же, сначала очень обрадовался, узнав о моей беременности. Ровно до того момента, пока не узнал, что отца у ребенка не будет. Он искренне не понимал поступка Руслана. Как, впрочем, и я. Старалась не думать о нем. Старалась не вспоминать. Но это безумно сложно. Отец так переживает за меня и старается быть рядом каждый момент. Но я знаю, что ему тоже нелегко. Нужно было нанять рабочих. Ты уже слишком стар для этого всего, качаю головой. Через несколько минут папа спускается с табуретки, растирает рукой поясницу. Пап, может мне позвонить кому-то из электриков? пытаясь предложить, видя, как он борется с проводами уже целый час. Нет, — Нет-нет, все под контролем, — он уверенно улыбается, хотя я замечаю, что это ему дается нелегко. Возраст все же уже не тот. — Ты же знаешь, я люблю все делать сам. Я вздыхаю и отворачиваюсь, смотря в окно. Прошло уже два месяца, но мысли о Руслане не покидают меня. Каждый раз, когда я смотрю на округляющийся животик, сердце сжимается от боли и обиды но я пытаюсь быть сильной ради моей будущей дочери. Как я провела эти два месяца? Отдыхала, много ела, когда дочка позволяла, конечно. Ходила по салонам красоты, занимала себя чем угодно, только бы не заходить в соцсети и не проверять, как там поживает Руслан, завязал ли с кем-то новые отношения. А еще я затеяла безумную авантюру. После неприятного опыта в Oil City я поняла, что работать в коллективе это точно не мое. Зависеть от кого-то, выполнять чьи-то приказы и нести ответственность за то, чего не делал – последнее, что мне хотелось бы испытать снова. Возвращаться в сферу организации свадебных мероприятий тоже не хотелось. Слишком много нервов, слишком много времени это займет. А одна с маленьким ребенком такого темпа я не выдержу. Поэтому в один день мне пришла прекрасная идея. Почему бы не заняться разработкой фотозон для детских праздников? В последнее время я много уделяла внимания детским вещам, всяким милым мелочам, игрушкам. Подолгу сидела в интернете, подбирая для дочки одежду. Потом мысли понесли меня вперед. Первый день рождения. Даже пригласить особо некого. А хотелось бы настоящего праздника, красивого и запоминающегося. И я села и нарисовала дизайн, который можно было бы использовать для детского дня рождения. У меня настолько хорошо получилось, что когда я показала подруге, она взяла с меня обещание, когда у нее будет ребенок, ей я тоже такой же сделаю. Вот тут и звякнуло что-то в голове. Я задумалась, потом посмотрела странички дизайнеров, заглянула в прайс-лист и поняла, что это очень прибыльно. А главное, я могу ссылаться на занятость, если не захочу брать какого-то клиента. А хочешь, мы повесим здесь маленькие звездочки? Спрашивает папа, разглядывая стену. Будет красиво, когда малышка будет смотреть на них перед сном. Я думаю нанять девочку, которая нарисует на стенах. Хочу, чтобы она мне эскиз разработала красивый и нанесла. Папа улыбается и кивает. Отличная идея. Давай сделаем это. А звезды можно и на потолок повесить. Помнишь, как ты в детстве хотела такие? Мы с мамой весь город оббегали, пока нашли магазин, в котором они продаются. Отец натыкается на мой взгляд и замолкает. Неловко улыбается. Знает, как я реагирую на упоминание о матери. «Кстати, о ней!» – произношу, прочищая горло. «Ради бога! Перестань говорить «она!» Почему ты не называешь ее мамой?» «Ты слишком мягкосердечен и быстро прощаешь обиды, папа! Не стоит этого делать!» Я на прошлой неделе видела Марка. И знаешь, что он мне сказал? Что дядя Юра заплатил за аренду их квартиры в этом месяце, потому что мама поменяла работу и еще не получила зарплату. «Папа, ты серьезно?» Я всю неделю держала это в себе. Не могла решить, стоит ли возмущаться по этому поводу. Ведь они взрослые люди, но вот сейчас не сдержалась. Эта женщина бросила тебя ради другого мужика, родила ему ребенка, а ты тратишь на них свои деньги, качаю головой, давая понять, что разочарована его поступком. «Послушай, это ведь сложно, тянуть все на себе». Ребенка воспитывать в одиночку. Ты и сама должна понимать. Руслан этот вообще ненадежным оказался. Говорит негромко, пытаясь оправдаться. Со мной взглядом не встречается. Делает вид, что именно сейчас ему нужно скрутить вместе два провода. А я к нему от другого, более надежного мужчины не уходила. И Руслан, по крайней мере, денег мне оставил столько, что несколько лет можно не волноваться. На что я ребенка растить буду? При упоминании Руслана сердце разгоняется до миллиона ударов в секунду. Я все еще слишком чувствительна к этому мужчине. Ладно, ладно, успокойся, дочь. Я просто помог. Надя вернет деньги со следующей зарплаты. Она устроилась на хорошую должность, теперь получает... Папа, я не хочу ничего знать про нее, не надо. Давай лучше ты закончишь с проводкой, а я пойду на стол накрою. При упоминании еды снова начинает мутить. Хотя нет, не накрою. Черт, тошнит опять. «Прости, пап, но сегодня ты останешься голодным». Открываю окно, и прохлада врывается в комнату. Делаю несколько жадных глотков свежего воздуха. Кажется, помогает. Через минуту закрываю окно, чтобы не простудиться. Конец января. В этом году уже третий раз выпадает снег. Что удивительно. Обычно один раз засыплет. Потом все растает. И до следующего года жди, чтобы насладиться снежной красотой. Мы с папой продолжаем обсуждать детали ремонта, И это отвлекает меня от мрачных мыслей. Вечером, когда папа уходит домой, я остаюсь одна в комнате малышки. Сажусь на стул и смотрю на светильник в виде тучки, который папа наконец-то установил. Он мягко светится, создавая уютную атмосферу. Я касаюсь живота и шепчу «Все будет хорошо, моя девочка». Стараюсь верить в эти слова, но мысли о Руслане снова и снова всплывают в сознании. Что он делает сейчас? «Думает ли обо мне? О нашей дочери? А вдруг женился? По-настоящему? Черт! Лучше заняться делом, а то рука уже тянется к телефону, чтобы проверить его соцсети».